Почувствовав, как над головой засвистела дубинка, он присел и, обернувшись, врезал нападавшему кулаком в пах, в последнюю секунду слегка придержав кулак, чтобы удар не был смертельным. Рында отлетел к стене и сполз на мостовую. Грон хищно развернулся, едва не перекрутившись дальше, чем надо, и, поймав руку второго, хрястнул его кулаком по лбу, тот тоже осел. Грон отпрыгнул в сторону, ища глазами новых противников. Но никто больше не пытался напасть. Рабы опустили полонкин на землю, готовясь бежать при малейшем признаке опасности. Рынды валялись по сторонам, а студенты смотрели на него, разинув рот. Грон расслабился, потом чертыхнулся про себя. Проклятое вино! Его благие намерения не выделяться, разлетелись в пух и прах. Избить двух рынд. Да еще в присутствии студентов. — Да, это было все равно, что выйти голым на центральную площадь и весь день орать свое имя. Завтра он будет известен всем студентам Роула, а это значит и остальному городу тоже. — Ну ты крутой! — растерянно оглядываясь, произнес комар и Улмир, и подошли к одному из лежащих рынд, осторожно потрясли его за плечо, потом приложили ухо к груди. Жив. — Ух! Они отлетели, как тряпичные куклы. Я думал, что ты их прикончил. Грон неуклюже попытался выпутаться. — Сам не знаю, как так получилось. Махнул рукой, и все. Студенты расхохотались, потом комар развязанной походкой подошел к паланкину и потянулся к занавескам. — Ну что, это должно вас научить, как наускивать своих слуг на достойных людей? Грон едва успел поймать его за руку. — Прекрати! — Ты чего? — удивился тот. — А того, что мы сами шли, перекрыв улицу, и горлани песни так, что не слышали, что у нас за спиной. Он повернулся к паланкину. — Прошу простить нас, господин, за причиненные неудобства. Искренне сожалею, что так произошло. Он подтолкнул ребят в сторону площади, как вдруг из паланкина раздался голос. — Стойте! Ребята обескураженно замерли. Занавески раздвинулись, и в проеме показалось узкое, холеное лицо с тщательно ухоженной бородкой. Ребята побледнели. Из паланкина высунулись ноги, и на мостовую опустились ступни, обутые в узкие шелковые сандалии, которые явно не предназначались для улицы. Улмир потерянно прошептал «Приор» а тот окинул их насмешливым взглядом и повернулся к Грону. — Кто ты, юноша? Грон немного стушевался, выпитое еще туманило мозги, и он никак не мог сообразить, к добру или к худу все, что сейчас происходит. — Мое имя Грон, господин, я только сегодня утром приехал в этот город. — Где ты научился так драться? Грон почувствовал, что лучше не врать. — О случайности. Ну, — но я вырос в портовой груди на Тамарисе. Там часто приходится объясняться не только с помощью слов. Приор кивнул. — У тебя довольно правильная речь. Ты где-нибудь учился? — Если вы имеете в виду гимнасиум, то нет. Но мне встречались хорошие люди. Приор улыбнулся. — Что ж, вполне возможно, что это лучшая школа. Он задумчиво посмотрел на Грона. «Ты ищешь работу в Роуле?» Грон кивнул. «Да, господин». Приор задумчиво посмотрел на лежащих без чувств Рынт. «А что ты еще умеешь делать?» «О, у меня много талантов, господин. Я могу колоть дрова, ухаживать за лошадьми, работать на винограднике». Неплохо готовлю, правда, самые простые блюда. Кроме того, я силен и крепок. Нам в гимнасиуме нужен расторопный слуга. К тому же, если у тебя есть тяга к знаниям, то хотя ты вряд ли сможешь посещать занятия вместе со всеми, но никто не станет запрещать тебе говорить, тут приор снова улыбнулся, с добрыми людьми. А таких, уверяю, тебя много среди обучителей грон склонился в низком поклоне. — Благодарю, господин. — А значит ли это, что ты принимаешь мое предложение? — О да, господин. С радостью. Приор кивнул и повернулся к студентам. — Теперь с вами. Приор сделал паузу. На этот раз его голосом можно было заморозить небольшое озеро. — Как вы думаете, что ждет вас? Комар оцепенел уставился на приора а аулмир сдавленно произнес позорное исключение приор медленно кивнул вы правы так и будет он сделал паузу потом продолжил медленно и четко выговаривая слова если я где-нибудь и от кого-нибудь услышу о сегодняшнем вечере он посмотрел на каждого как удав смотрит на кролика А сейчас отведите его в гимнасиум и устройте на ночь. Когда полонкин исчез в темноте, комар вытер вспотевший лоб. — Ну и вечерок. До конца дней не забуду. Он повернулся к Грону. — Да, если б не ты, лететь бы нам под зад пинком. Он зажмурился. — Мой папаша меня бы убил. — Мой бы тоже по головке не погладил, — буркнул Улмир. — Ладно, одно хорошо. Завтра не придется идти к Приору. Комар недоуменно помолчал, потом нервно расхохотался. — Ладно, пошли, а то я уж не знаю, чем может окончиться эта ночь. И они двинулись в сторону врат гимнасиумов.